Навязать эту волю силой пролетариату нельзя. Поэтому наша тактика должна быть направляема на то, чтобы рабочие большевики сами пришли бы к необходимости соглашения с другими частями демократии. Вот почему мы являемся решительными противниками свержения большевиков вооруженной силой в союзе с имущими классами. Без сомнения, такая мотивировка была неискренней. Она прикрывала моральное и политическое бессилие и одиночество революционной демократии. Исторические и социальные процессы привели к созданию на территории России трех разнородных вооруженных сил – белой, красной и зеленой армии. Ни в одной из этих сил революционная демократия не могла создать себе не только политического главенства, но и сколько-нибудь прочного влияния. Ходом событий она была отброшена по этому сторону от поля битвы, не переставая, однако, и затем наносить извне Удары, направленные по преимуществу в сторону белого движения Тяжело было положение советской власти и в области международных отношений После падения центральных держав изменился состав внешних фронтов Но блокада политическая, экономическая, моральная и стратегическая замкнулась окончательно, отрезав Советскую Россию от внешнего мира. В октябре 1919 года, давая отчет о внешней политике Советов за два минувших года, Чечерин характеризовал ее как отчаянные попытки вырваться из изолированного положения. До осени 1918 года период полной неналаженности государственного аппарата и армии это было достигнуто ценою Брест-Литовска с использованием противоположения интересов согласия и центральных держав. С тех пор, как выяснилось близкое крушение Германии, Совет комиссаров начал всевозможные попытки сближения с державами согласия впоследствии и с западными новообразованиями, ценою даже тяжелых материальных и территориальных компенсаций. Советская власть отнеслась серьезным беспокойством к новой военно-политической конъюнктуре. В своем докладе Шестому съезду Советов в конце октября Бронштейн говорил, в связи с зимним временем На севере нам опасность не грозит, но на южном фронте до сих пор дела обстоят плохо. На юге нам грозит объединение немецко-красновских банд с французско-бельгийско-алексеевскими. В начале октября Чечерин опубликовал в московских известиях свою ноту президенту Вильсону составленную в обычном стиле большевистского лживого пафоса. «Мы готовы заключить перемирие, если вы намерены удалить войска из Мурманска, Архангельска и Сибири. Мы согласны заключить мир, но ставим следующий вопрос. Намерены ли правительство согласие? перестать требовать крови русского народа, если он согласится уплатить и откупиться от них? Если да, то какую дань требуют союзники концессиями, рудниками, приисками и территорией? Если вы не дадите ответа, то народ русский поймет, что условия согласия столь тяжелы, что вы не желаете даже сообщить их русскому правительству. Но-то эта, предназначенная, очевидно, исключительно для агитации, осталось без ответа.